Глава 37. Калинин. Что такое быть отцом? Страдать от того, что твой ребенок в другой стране и не может с тобой общаться? Ерунда все эти страдашки. Настоящий кошмар начинается, когда ребенок у тебя на руках внезапно заболевает неизвестной инфекцией, а ты в чужом городе совсем один. Наверное, за несколько дней в гостинице у меня прибавилось седых волос. следить за температурой днём и ночью, заводить будильник через каждые два часа, отчаиваться от того, что жаропонижающие не действуют и дрожащими руками загибать пальцы с надеждой, что четыре часа уже прошло и можно давать следующую дозу лекарства. Наверное, ещё ни разу в жизни я не переживал за своего ребёнка так сильно, а самое ужасное, я остался с её инфекцией один на один, В чужом городе, в гостинице. Я не брился, почти ничего не ел. А из одежды у меня была одна, единственная смятая футболка и спортивные брюки, которые я захватил из дома, чтобы провести одну ночь в Москве. Ну, мило, попадись мне. Я со злостью сжимал кулаки. Хорошо, что на видеосвязи была Вера, а на ресепшене работали отзывчивые администраторы. Вера поддерживала меня, как могла. давала советы, разговаривала со мной по ночам, чтобы я не заснул. Всё же какое счастье, что она тоже мама и знает тонкости родительской доли. На пятый день нашего с Томой заточения в гостиничном номере меня разбудил звон разбитой посуды. Подскочив с постели, я включил ночник. Тома стояла возле открытого холодильника и держала в руках булочку. «Па, я булочку с молоком хотела». А молоко разлилось. Виновато взглянула на меня она и отошла в сторону. По полу растекалась лужа из молока. Кружка, которую я получил вместе с вещами дочери, раскололась пополам. — Ты не поранилась? Встревоженно взглянул я на дочку. — Нет, только пижаму облила молоком. Я провел по взлохмаченным волосам рукой и попытался прогнать сон. «Интересно, в этом номере есть тряпка и швабра?» Переодев дочку, я усадил ее на маленький диванчик, всунул ей под мышку электронный градусник, в руку молоко с булочкой, а сам потащился в ванную комнату на поиски швабры и тряпки. Увы, ничего похожего в ванной комнате не обнаружилось. Распаковав бумажные салфетки, я принялся вытирать ими пол». Когда пол был усыпан салфетками, в планшете материализовалась Вера. «Привет! Уже 6 утра. Пора измерить температуру Томми». В отличие от меня, Вера выглядела бодро. «Привет!» Заметив уже знакомое лицо Веры в планшете, оживилась Тома. За ту неделю, что мы провели в гостиничном номере, Вера стала для Тома кем-то вроде Алисы из поисковой системы в интернет, только реальной. И надо сказать, что Тома успела привязаться к образу Веры в планшете. «Привет, ты кушаешь?» «Да, булочку!» Дочка подсунула к экрану планшета обкусанную с нескольких сторон булочку с маком. «Отлично, Макс! Если она начала есть, значит идет на поправку!» В глазах Веры загорелась надежда. «Посмотри, что с температурой?» «Одну минуту!» Сполоснув руки, я взглянул на градусник. В сердце вспыхнула радость. Градусник показывал 36,7. Температуры нет. Даже не верится. Как я рада! Если состояние стабилизируется, завтра начнем собирать вещи, чтобы вернуться домой. Как же я соскучилась! Я тоже. Даже не представляешь, как сложно остаться в чужом городе с больным ребенком. «Если бы не твоя поддержка, я бы не справился». «Мы ведь решили, что будем бороться с проблемами вместе, помнишь?» «Конечно, помню». «Вера, а когда мы приедем домой, ты приедешь к нам в гости?» Дочка с надеждой вытянула шею. «Обязательно!» Хитро улыбнулась ей моя будущая жена. «Надеюсь, это произойдет очень скоро». Тома полезла мне на руки. Я нарисую тебе рисунок. Пап, можно?» «Можно». Помогая ей устроиться у меня на коленях, кивнул я. «А карандаши подточишь?» «Подточу». «Ладно, мне пора. Я обещала Ярославу напечь блинчиков на завтрак. Буду ждать рисунок». «Я тоже хочу блинчиков на завтрак». Печально вздохнул я. «И я!» Заёрзала на моих коленях Тома. «С вареньем!» «Когда приедете, я напеку целую гору блинчиков!» Улыбнулась Вера. Послала нам воздушный поцелуй и отключилась. А я вдруг осознал, как сильно по ней соскучился. «Скорей бы домой!» Поплыли в голове мысли. «Еще сутки, и если температура не будет, можно выдвигаться в сторону дома!» Я с надеждой посмотрел на дочку. «Хочешь?» Она участливо ткнула булкой мне в лицо. Нет, спасибо. Попробуй сегодня на обед заказать для нас с тобой горячий куриный бульон. Тома вдруг погрустнела. Пап, я хочу домой. И я. Поедем к бабушке. У нее щенки подросли. А потом я познакомлю тебя с Верой и Ярославом. Вера хорошая. А мама когда вернется, пап? Я не знаю. Будем пока без мамы, ладно? Дочка вздохнула. «Ладно, пап, только ты же не уедешь, как мама?» «Нет, что ты!» «И мы будем жить вместе, да?» «Да. Как только доктор разрешит, мы с тобой полетим домой. Там нас ждут бабушки и Вера с Ярославом. Мы купим большой-пребольшой дом и будем жить все вместе». «Не знаю, почему я сказал о большом доме. На данном этапе предполагалось, что мы переедем в мою квартиру». Но почему-то именно в этот момент мне захотелось дом с уютным двориком, чтобы там были качели, беседка, чтобы цвели цветы, чтобы наши с Верой дети могли спокойно резвиться на свежем воздухе». «С Верой?» – уточнила Томочка. «Конечно, и с твоим новым братиком Ярославом». «Я всегда хотела братика или сестричку, а Вера правда напечет нам гору блинчиков с вареньем». «Думаю, Вера не откажется печь всякие вкусности по выходным». Тома обняла меня за шею и заглянула в мои глаза. «И мы будем жить долго и счастливо, да, папа?» «Да, ты, я, Вера и твой брат Ярик. После того, что мы с тобой пережили, я ни за что не позволю твоей матери тебя забрать. Пусть даже ради этого придется пройти через все судебные системы нашей страны». Всплыла едкая мысль. «Как же хорошо!» Мечтательно выдохнула дочка у меня на груди. Серые глазки закрылись сами собой, и она засопела. «Кажется, нам действительно нужен дом, а не квартира». Осторожно убирая волосы с ее личика, начал размышлять я. «После свадьбы надо будет всерьез заняться этим вопросом».